В полумраке оперблока единственным ярким пятном оставался столик анестезиолога. Его свет отражался от висящей под потолком многоока операционной лампы и холодным металлическим блеском падал вниз десятками маленьких лун. Дича продолжал смотреть вверх. Где-то там вихри черной энергии бессильно разбивались о невидимую преграду. Он опустил глаза. И ему почудилось, что едва уловимая улыбка победительницы коснулась лица викианской воительницы. Никто, кроме него, не заметил этого. Весь персонал был прикован к кардиомонитору. Шла двадцатая минута, а сердце упорной пациентки продолжало биться наперекор всему. «Ты победила, любимая! Что же держит тебя здесь?» Сорвался с его губ отчаянный шепот. Перед глазами вспыхивали и гасли электрические волны ее сердца. Промежутки между ними неотвратимо увеличивались. В глазах рябило. Что-то в кардиограмме, бегущей по монитору, было не так. В какой-то момент он скорее почувствовал, чем увидел едва уловимые вкрапления тончайших зубчиков, которые с завидной регулярностью пытались пробиться на поверхность из глубины сигналов вечного сердца. Очки чуть съехали с влажного носа, и, отразившийся в металлической дужке свет, ножом резанул по глазам, напомнив только что пережитое видение. «Не может быть!» — обожгла внезапная догадка. Нарушая полученные инструкции, он откинул полог, за которым сгрудились в ожидании своего часа хирурги, и судорожно обвел их взглядом. Ни на одном из них не было того, что он искал. Его продвижение... К обнаженному и уже обработанному антисептиками животу Вичи, преградил высокий анестезиолог с протоколом удаления органов в руках. Нашел! Дичи сорвал у него с шеи фанендоскоп. Не будь он в такой спешке, то наверняка обратил бы внимание на знакомый и синий-ледяной блеск глаз анестезиолога. Вставив фанендоскоп в уши, он с силой вжал его в желтый от йода живот и весь превратился вслух. Не может быть, не может быть! металось в голове. Стук его собственного сердца мешал слушать. Он глубоко вдохнул, пытаясь унять сердцебиение. На пике вдоха его сердце замерло, и он отчетливо услышал тиканье еще одного маленького сердечка. Не раздумывая, он схватил скальпель с ближайшего инструментального столика. Оправившись от неожиданности, ближе всех стоявший хирург перехватил его руку и требовательным движением. — высвободил скальпель из сжатых до бела пальцев. «У нас нет времени!» — возмолился Дича. «Там...» «Я понял!» — перебил его хирург. «Оставь это профессионалам!» «Свет!» — крикнул он анестезиологам. Под потолком вспыхнула операционная лампа. Дича зажмурился. Его оттеснили от стола. Открыв глаза, он попытался заглянуть через плечи ассистентов. Но резкая боль в левом боку остановила его. Боль была настолько всепоглощающей, что он даже не смог вскрикнуть, но рефлекторно схватился за источник боли. Рука наткнулась на шприц, теряя контроль над собственным телом, с трудом повернул голову. Перед ним стоял тот самый анестезиолог, у которого он забрал фонендоскоп. Сквозь щель, натянутой до глаз маски, вырывался леденящий душу взгляд, такой, что казалось, ресницы смотрящего покрываются инием. Из последних сил. Дичи протянул к нему руку и стянул маску. Тот не противился, да и не мог, его руки были заняты. Одной он прижимал к себе приговоренного, а другой продолжал выдавливать содержимое шприца в область селезенки. В кость пелену боли Дичи вспомнил, где он впервые наткнулся на эти глаза. Если они все знали с тех самых пор, почему только сейчас? Его молчаливый вопрос. Остался без ответа. Перед глазами возник салон самолета и его ВИЧа, захлебывающаяся в омуте черной энергии, затопивший авиалайнер. Еще мгновение, и его любимая погибнет. Вот тогда он впервые нарушил обед данный братству диссипаторов. Полный ледяной пустоты взгляд экзекутора не отпускал его. Именно эти глаза привлекли внимание ВИЧи в толпе встречающих в Нью-Йорке. А он-то, глупый, надеялся, что нарушение клятвы высоко в небе, вдали ото всех, останется незамеченным. «Почему ты не убил меня тогда?» — подумал Дича, не в силах вырваться из черной бездны зрачков палача. Тогда он наивно полагал, что ему это сошло с рук. И лишь после повторного использования силы, которой его наделило братство, он начал серьезно опасаться возмездия. Но шло время. а ночное приключение Вичи и ее подруги на кладбище осталось незамеченным и превратилось лишь в забавное воспоминание. Ага, блажен кто верует. Хотя постойте, не этот ли взгляд следил за мной из кучи картонных коробок на заброшенной аллее? Но если братство простило меня дважды, то после третьего раза расплаты было не миновать. Он вспомнил совсем недавнее противостояние его обескровленной Вичи, с пышущей силой гаитянкой. Спящий в тачке под пальмой рабочий, был необычайно высок для жителей Ямайки. И его взгляд... «Почему именно сейчас?» — повторил он свой немой вопрос. «Дайте мне хотя бы пять минут. Я должен видеть!» В этот момент палач оглянулся. Из глубины операционной, нетвердой поступью, приближался высокий старик в белом халате. Он держал руки в карманах, но по волнам, расходившимся по полам его халата, можно было догадаться о старческом треморе. Он пристально смотрел в искаженное болью лицо ренегата. Изможденные, глубоко посаженные глаза старика жмурились от яркого света операционной лампы. Длинные седые ресницы мелко дрожали. Он видел, как все существо мужчины тянулось к происходящему на операционном столе. Но спазмированные эликсиром возмездие мышцы не давали ему повернуть голову. Старик глянул на полупустой шприц. Доза эликсира, которая уже была введена, было более чем достаточно для мучительной смерти от болевого шока или остановки дыхания. Однако приговоренный все еще стоял и пытался повернуть голову в сторону умирающей жены. Какая неведомая сила помогает тебе? И тут. Страшная догадка осенила старика. Он стремительно выдернул руку из кармана и быстро зажал кисть палача. «Мы не можем казнить его!» В глаза бросился громадный перстень на дрожащей руке с зателевым рубцом. «Я знаю, этот перстень не шрам!» Память о судьбоносной встрече была сильнее боли. «Этот перстень принадлежал человеку». раскрывавшемуся за черной гардиной с золотым пазументом в глубине той странной квартиры. Квартиры, в которую он попался в ловушку много лет назад. От боли в глазах у Дичи было темно. Темно, как тогда, когда он впервые увидел этот перстень. Ему показалось, что он снова оказался в той роковой комнате. «Что здесь происходит?» — пытался понять он. «Меня же сюда вызвали для транспортировки беременной». у которой отошли воды. По квартире в это время разносились слова, смысл которых он слабо понимал, но хорошо запомнил. Еще он помнил точно, что тогда рука магистра так не тряслась и твердо лежала на его голове. Пока ничего не подозревающий водитель скорой безмятежно дремал в машине, в квартире на последнем этаже шло посвящение молодого фельдшера в диссипаторы. «Не ведая того...» «Ты сблизился с одной из тех, кто будет вершить судьбы черных сил планеты!» Звучал за гординой приглушенный голос. «Отныне ты не принадлежишь себе!» «Я, магистр диссипаторов, посвящаю тебя в наше братство!» Тут его сильно кольнуло в теме, прямо под рукой говорившего. Он надернул голову и увидел, что перстень открыт, и из него торчит трехгранная игла. Завтра у тебя появятся признаки вирусного энцефалита. Как будто ничего не случилось, продолжал магистр. Не вздумай лечиться. Этот вирус несет в себе возможность видеть то, что не дано простым смертным. Рука с перстнем исчезла за гординой. Когда она снова появилась, то держала трубочку из-под нитроглицерина с каким-то порошком. Дичь рефлекторно отпрянул, но перстень уже был закрыт. После того, как трубочка исчезла в нагрудном кармане новоявленного диссипатора, магистр продолжил. «Входя в наше братство, ты наделяешься способностью контролировать баланс черных сил. Но помни, только тогда, когда возникнет угроза захвата мирового господства одной из сторон, тогда и только тогда ты можешь вмешаться и использовать магический порошок». Рука похлопала его по нагрудному карману. Вот основной закон нашего братства. Нарушивших его ждет ужасная кара. Так поклянись же, что ты будешь следовать ему под страхом смерти. Клянусь, прокатилась по пустынной квартире в ту далекую ночь. И теперь эхом отозвалось в разрываемой болью голове дичи. Эхо стихло, а вместе с ним стихла и боль. «Наверное, смерть действительно приносит облегчение!» Он опустил руку и не нашел шприца у себя в боку. Две высокие спины в белых халатах маячили у выхода из операционной. «Что произошло?» Ледяным голосом поинтересовался палач. «Мы не можем убить его!» «Не слыша вопроса», — повторил магистр. «Иначе сами нарушим клятву!» «Не понял!» Он теперь один из них! Из них кого? В нем ее кровь!